Нескольким новгородским вельможам принадлежала вся Двинская земля со всеми ее богатствами и черным народом-смердами. И на берегу, и в лодье все боярское. Антон расположился по-хозяйски. Каюту-кормщика, лучшее помещение на судне он занимал сам. Внизу в трюме лодье помещались дружинники. Рослые на подбор молодцы изнывали от безделья, валяясь на нарах. Вокруг было развешено и разбросано оружие и доспехи, луки, колчаны, мечи, кольчуги, островерхие шлемы, небольшие покрытые кожей щиты, копья. Часть трюма была отгорожена тесом, там хранилось продовольствие мореходов и богатые боярские запасы. По палубе прохаживались дозорные, поглядывая то на море, то на скалистый Мурманский берег. Безлюдно море. Изредка сверкнут на солнце высокие фонтаны гренландских китов, выглянет из воды морда усатого зверя или промелькнет черная рыбья спина. Но вот внимание одного из дозорных привлекли серые под цвет моря точки, вдруг показавшиеся из-за высокого мыса. Точки быстро увеличивались, принимая очертания кораблей. — Ну-ка, друг, поклич кормщика, — сказал старший из мореходов, продолжая пристально вглядываться. На палубу вышел старостин. — Тимофей Петрович, глянь, видать, вражинок к нам на веслах спешит. Кормщик сразу понял, в чем дело. Он бросился на корму в каюту, где беседовали бояре-борецкие. Господине Антон Филиппович! Беда! Варяжские разбойники на двух кораблях гребут!» Братья вышли на палубу и огляделись. «Феликс, дорогой!» — сказал брат Антон. «Плыви на свою лодью! Готовь дружину! Ежели трижды затрубит рог, спеши на помощь!» «Други!» — крикнул Антон своей дружине. — Готовься к бране, Плывут корабли вражеские! — Господине! — снова обратился кормщик к Борецкому. — Пускай дружина в готове внизу сидит, на палубу не выходит. Мои молодцы сначала бой примут, а уж потом твои на подмогу. Мало нас. Хитростью врага брать надо. Пускай думает, что на лодье зверобои одни. Антон понял мысль кормщика и кивнул головой. Он спустился в каюту и вынес старостину большое синее, расшитое золотом знамя. — Подымите, Мофей, стяг. Пусть ворок знает, чья сила его крушить будет. Стремительно приближались варяжские корабли. Вот уже они совсем близко. Хорошо видать головы драконов — И острые корабельные тараны. На мачтах развивались разукрашенные знамена, блестели на солнышке флюгерки. Впереди шел голубой корабль. На высокой корме вокруг капитана сбились в кучу воины в тяжелых доспехах. На палубе, приготовившись к схватке, стояли варяги в более легком вооружении. У некоторых в руках были самострелы или мечи, у других — храпы и крючья. На носу у двух бомбард, стрелявших каменными ядрами, возились пушкари. Мореходы вышли на палубу архангела Михаила. У кого были пики, которыми били морского зверя, у кого топоры, у кого луки. Кормщик подозвал старика насошника. «Федот, спускай с Тимошкой повозок, у лодии и корму отведешь». Вишь, ведь вражьи дети, борт тараном норовят проломить. Не успел кормщик глазом моргнуть, как уж лодка была на воде. Корабли врага приближались. Казалось, вот-вот острие на носу вражеского корабля вопьется в борт лодьи. Морские разбойники того времени стремились всегда повредить беззащитное судно тараном и другими приспособлениями. Они норовили свернуть руль, сбить мачту и паруса или пробить в корпусе дыру. Огнестрельное оружие тогда слабо было развито,